Заглушая последние слова с наследстов, сорвались орлы и с тяжелым шелестом вылетели в окна. Аркаим поднялся, еще раз кивнул гостям и удалился в ту же дверь, в какую вошел. Лишь серое перо, кружась медленно, пустилось на пол свидетельствуя о закончившейся аудиенции. Друже, скажи, что это мне послышалось? Повернулся к купцу Олег. Какая война? Какое войско? Ты куда собираешься ввязаться? А разве ты не слышал, Колдон? Удивился купец. Здесь же будет война. Какая разница? Разве это наша война? Тебе обещали вернуть зеркала. Тебе обещали заплатить за оружие. Ну да так давай забирать деньги и товары, сматываться, пока никто не передумал. Какие же деньги, сатоварищ! Догонился к ведому любовод. Этот бисер, что тут вместо серебра ходит, какой от него на Руси, а ли в других местах прок? Да кабы и серебро оно само навар не приносит. Его в товар надо превратить, чтобы потом продать с прибытком получится. Нет, не дело это так уплывать. И, кстати, ни на чем. У хозяина сдешнего на реке я даже пристань единой не видел. Стало бы те лодки у него какой завалящей не купить. На чем уплывать-то? Придумать завсегда можно, вздохнул Середин. Не надо думать, — вступив вплотную, лодню на шепот купец. — сказал же мудрый Аркаим: "Война будет. А война это, любовотно мечтательно закатил глаза. Пособливо здесь, где такого уж непонятно сколько поколений не случалось, да мы тут одни с обозом и деньгами будем. Местные торговцы без опыта не сразу сообразят, что к чему, и как дело то вести. И что такое, по-твоему, война? вкрадчиво поинтересовался Олег. Это — Серебро, золото — много", выдохнул купец. Коли ратник добычу какую взял, таскать ее с собой несподручно. На месте он ее за десятую, за двадцатую часть от истинной стоимости отдаст. Беглецу с добром за всю жизнь накопленным убегать тяжело, всего не утащить. Он это все за пару монет отдаст" дабы хоть что-то получить, а бесхозаю добра сколько везде валяется. Да Ты хоть понимаешь, друже, как как-то сипло получилось у Олега, что там кровь льется, что там животы люди кладут. Не как приследить меня хочешь, э, колдун, засмеялся любовод. Да нечто без моего участия, ратники. Резать друг друга они станут? Станут, ещё как станут. Ну и какой прок? коли все добро вокруг, них без смысла пропадет, А так хоть кому прибыток? ратным серебро, ограбленным пара монет в утешения, ну и мне в уплату за риск прибыток. Ты же вроде обещал правителю войско его вступить, а не торговлей заниматься. Я обещал помочь, чем смогу, поправил его купец. А помощь моя, во первую руку в том, чтобы рядом в нужный момент оказаться, и воину усталому плату за его добычу ратную предложить. опять же, коли земли каимские разоряться начнут, то наверняка пара суденышек каких нам тоже недорого достанется. На крови серебро зарабатываешь, любовод. Ты не бойся, дружа. Оно от такого прибытка ни липким, ни соленым не становится. Посерьёзней, купец. И смей меня укорять. Мы с тобой сотоварищи, а посему доход весь не только в мою машину пойдет, но и в твой кошель. Али отказаться от своей доли удумал, а? Друже. А коли совесть ль в Так саблю можешь потупить за правое дело. Поможешь Аркаиму, правителю законному на стол сесть, народ забитый от тирана, избавишь, детям слезы осушишь, мужам честь вернешь, дело добрые совершишь. А там глядишь, за честную службу от хозяина здешнего Еще чего перепадет. Он, вижу, иноземцев, то уважает. Не да говорить друзьям не дал черный воин. Вошедший в зал дворца Сарыч, даже без заспехов, всё одев ждёт рубахи до штанов и плаща, носил только черную. — Здоровья вам, джентльмены, коротко поклонился он. Горе вам, позволяют силы. Можете сходить со мной в амбар и отображать среди взятых у бандитов вещей те, что вам до грабежа принадлежали. Можем? тут же, встрепенулся купец. Конечно, можем. А чё, зазряв в постели бокато отлеживать? — Следуйте за мной, кратко распорядился смолевник и крутанулся вокруг своей оси. Олег почему-то думал, что склад с добычей находится где-то внизу, в поселке, но нет. Но он помещался всё в том же странном строении, прилепившемся к горе в самом начале расселены правда находился он внизу, прямо на скальной породе. Никто и не потрудился выравнивать каменный пол, и освещался единственным окном, собранный из мелких кусочков слюдаи. Свой поясной набор среди нашел практически сразу. Непривычный для нынешнего времени, изогнутый коленку, вероятно, показался воинам странным. И его положили отдельно. Серебряная самоцвета мелошка в чехле, на оба на месте. В сумку никто видать, и не заглядывал. А вот с тяжелым серебряным кистенем, похоже, он распрощался где-то на реке. Черный Чёрный с интересом проследил, как гость застегивает ремень, не удержался. А зачем тебе кривой меч, чужеземец? Из-за угла колоть!" Защит бить удобнее. Но вдаваться в объяснение, о чего сабля лучше меча, среди не стал. Слишком долго рассказывать. Скажи лучше, друже, от чего вас с млевниками кличат? От того, что черная, как смоль? Нет, не от того. Воин мимо Олега глянул на невольницу, что выбрала себе ремень с длинным мясницким ножом и маленьким разделочным ножиком. Снаряжение явно не подходило ей по размерам, чтобы застегнуть, новые дырки колоть требовалось. Тем не менее, возражать против присвоения добра Сарыч не стал. Смолевники? О, смолевниками у нас жуков издавна зовут. От них к нам кличка прилипла, за то что броня на себе таскаем постоянно, а кожу панцирь. А черную смолу у нас дёхтем называют. Обычно смоль желтая, как глаз мудрого Аркаима. — Э, ты мой нашелся! — обрадовался Любовод, потянул клинок, раздался грохот, куча оружия посыпалась. "О, Александр, и твой меч показался, а голове-то приметное, с крестом. А я вот этот возьму", сделал свой выбор будто. Можно? «Сундуки с товаром, что у бандитов нашли выше этажом, хранятся, сообщил воин. Там запоры имеются. Желаете их к себе отнести или у нас пока оставите? А какая разница? не понял купец. Что в амбаре, что в комнате, всё едино у вас будет, а под замком-то удобнее. Как скажете, чужеземцы, согласился Сарыч. Он и не отдыхает, а мы вижу, нездоровы вы еще. Следующие два дня гостей никто не беспокоил. Угощение и питьё доставляли к ним в комнаты, ночные вазы выносили по три раза в день. Лежи да наслаждайся покоем. От местных снадобий, синяки и кровоподтёки проходили с удивительной скоростью на глазах желтея и рассасываясь. Губа у Урсулы зажила совершенно, синяк под глазом исчез, а тот, что на виске, стал уже совсем незаметен. Судя по отражению на клинке, Олег тоже выглядел достаточно прилично. Сидеть в четырех стенах изрядно надоело, а потому на третий день после встречи со здешним правителем Ведун позвал свою невольницу подышать свежим воздухом. Знакомым путем они вышли во двор, и тут Олег остановился. Идти за пруд к яшмовому дворцу значило вторгаться в личные покои властителя. Ну, конечно, не зная здешних нарабов, он мог и ошибаться, но лучше было не рисковать. Прогулка по утоптанному каменному двору могла выглядеть только как вышагивание по кругу вдоль серых стен арестанты на прогулке. И тогда ведун, взяв рабыню за руку и указав на въездную арку, предложил: "Глянем, чего там?" Выходу гостей из дворца никто не препятствовал. Они миновали темный тоннель, вступили на коранис и тут же испуганно прижались спиной к стене. В лицо ударил порыв ветра, Грозя талкануть с узкой тропы, От открывшейся под ногами пропастью, тут же закружилась голова. Ты уже клянул, господин, жалобно спросила девушка. Ну, -у -у. сделав пару глубоких вдохов, взял себя в руки ведун и кое-на что посмотрел. Красиво. Нужно привыкать к высоте, Урсула. Застряли мы здесь, похоже, надолго нельзя же все время во дворце, как на привизе болтаться. Э, прости, господин, но мне страшно. Мне тоже, если тебе от этого станет легче. Середень чуть наклонился вперёд и тут же отпрянул обратно. В отличие от окна в комнате, здесь не имелось никакой опоры, способной остановить потерявшего равновесие человека. Но нужно привыкать потихоньку. Давай чуть-чуть здесь попутешествуем. Что вниз по тропе мы знаем, оттуда пришли. Проверим, куда она ведет дальше, вверх. Он снова ухватил Урсулу за руку и потянул за собой. Первые шагов сто путники проделали, прижимаясь спиной к скале. Но ничего страшного не происходило. Вскоре они осмелели и оторвались от камня, двигаясь уже обычным шагом, хотя и возле стены.